Глава двадцать Рассказывать про понесшую лошадь я не стала. Все обошлось, так и незачем нервировать свекровь. А вот на работников нажаловалась, не удержалась. Может, и правда подкупили Никифора, только вряд ли, чтобы грех на душу взял. А вот чтобы сад испортить и тебя из дома выставить, задумчиво сказала княгиня, когда я закончила рассказывать а может, просто дурак. Про князя-то все знают, что спуску не даст. А какова хозяйка, молодая княгиня, пока никому не ведома. И снова между строк отчетливо читалось, что хозяйкой Настенька была невеликой. «Я, признаться, больше склоняюсь к глупости, чем к жадности», продолжала свекровь, «хотя от сына наслышана про доктора. У него, похоже, навязчивая идея, Вздохнула я. И Виктор говорит, что законными средствами от него не избавиться. «Может, попробовать дать ему то, что он хочет?» спросила свекровь. «Возможность невозбранно шарить в моем доме?» хмыкнула я. «Я еще не настолько устала от его выходок». «Найти клад». «Я думала об этом», призналась я. Спохватилась. «Надеюсь, вы не предлагаете отдать ему найденное?» «Конечно, нет». Однако, если клад уйдет из его рук, у него не останется причин досаждать тебе. Я думала об этом, — повторила я. Но что, если доктору известно, что именно заклад спрятан в поместье? Уж очень он упорен в своих поисках и никакими средствами не гнушается ради мифического сокровища, в которое, кроме моего батюшки, никто не верит. Человеческая душа потемки, — покачала головой свекровь. Бывает, что мужчина уверяется, будто какая-то женщина должна принадлежать ему и добивается ее, не гнушаясь средствами и не считаясь с ее желаниями, будто она вещь, потому что в своих фантазиях уже обладает ею. «Думаете, с кладом то же самое?» — свекровь кивнула. «Тогда он очень разозлится, если клад уплывет, и может начать пакостить уже не из деловых соображений, а из вдохновения, и кто знает, чем это закончится?» но если он разозлится, то может потерять осторожность. Я задумчиво кивнула. Наверное, вы правы. Попытаться стоит. И время подходящее. Завтра-послезавтра будут менять донный фильтр из песка и камней. Княгиня с видимым усилием поднялась из кресла. Все же не настолько еще успокоились ее суставы. Я подскочила, подставив ей локоть. Свекровь благодарно кивнула и повлекла меня к массивному секретеру у окна. Открой нижний ящик, пожалуйста. В нижнем ящике обнаружились аккуратные стопки бумаг, перевязанные лентами, и шкатулка из змеевика с темными прожилками. Я достала ее. Не глубокая, но все же довольно вместительная. Горный лен, своеобразный камень, неторопливо проговорила свекровь. Говорят, это скинутая шкура великого полоза, а потому в нем есть и коварство, и мудрость. Людям ничем не примечательным он будет чинить препятствия и соблазнять искушениями. Тем же, кто стремится к новым знаниям и помогает людям, он дарует удачу и помощь. Моя бабка говорила, что горный лен – талисман врачей, аптекарей и травников. Шкатулка эта принадлежала ее отцу, моему прадеду. Свекровь тонко улыбнулась. Так что она достаточно древняя для того, чтобы послужить хранилищем клада. Я дотронулась до миниатюрной замочной скважины. Ключ внутри, сказала свекровь, и я уверена, что эта вещь воздаст по заслугам всем, кто ее коснется. Я погладила полированный камень. Вопреки ожиданию, он показался теплым. «А внутрь мы положим...» — свекровь повысила голос. «Груня, принеси гарнитур, тот, который старинный!» Она обернулась ко мне. «На случай, если вы не успеете перехватить шкатулку, и ее откроет не тот человек, внутри должны быть драгоценности». И вот она выдвинула верхний ящичек секретера и извлекла из него холщовый мешочек. На стол кучкой высыпались камни с резьбой, напомнившие мне античные камеи, виденные когда-то в музее. Я ошарашенно затрясла головой, свекровь рассмеялась. Прадед мой был фронтовым доктором, редким храбрецом, выслужившим дворянство себе и потомкам, и редким шутником. Он утверждал, будто привез из похода последнего перед тем, как уйти со службы и жениться. Коллекцию шедевров древних мастеров. Камни сами по себе недорогие. Оникс, аметист, агаты, сама видишь. Она поворошила кучку. Ценность им придает древность. Все соседи съезжались полюбоваться коллекцией. За нее предлагали огромные деньги. Прадед всем отказывал. А на смертном одре предупредил бабку, чтобы не продавала потому что рано или поздно попался бы знающий человек, который понял бы, что это просто современная подделка под старину. «Сейчас не такая уж современная. Я взяла фиолетовый камень с двумя обнаженными сражающимися мужчинами. Возможно, сейчас они будут иметь ценность не как древности, но как образчик работы старины. Сейчас вряд ли, через полвека, возможно». Груня, постучавшись, внесла плоскую шкатулку из резной кости. Повинуясь жесту хозяйки, поставила ее на стол и, поклонившись, вышла. Свекровь подняла крышку. Я ахнула. «Это тоже старинная. Думаю, вместе с камнями будет достаточно». «Вы с ума сошли!» — вырвалась у меня. Свекровь снова рассмеялась, и я поняла. «Подделка?» — одними губами переспросила я да так едва слышно ответила она настоящие лежат себе в банке со времен моей бабушки она добавила нормальным тоном очень практичная была женщина упокой господь ее душу она опять поворошила камни но я бы конечно предпочла чтобы все это осталось в семье давай подумаем как это устроить я помогла свекрови вернуться в кресло уселась напротив, тоже размышляя. Наконец в голове сложился план. Петр безоговорочно мне верен, и его появление в усадьбе не вызовет подозрений. Ночью он подкинет шкатулку в колодец, камни на дне крупные, лежат рыхло, под какой-нибудь и завалится. Вода прибывает быстро, я сама видела, так что к утру все будет выглядеть естественно. Пока ее выберут, Пока начнут камни доставать, как раз к находке мы и подъедем. Нет, милая, свекровь покачала головой. За вами должны прислать. Пусть Петр за этим приглядит. А если ему просто голову проломят, доклад да заберут. Встревожилась я. Для этого и нужна охрана. Сторожей нужно предупредить, чтобы утром приглядели и чтобы ночью не повязали когда он к колодцу пойдет. Они послушают Петра? Петра? Нет. Виктор охранять никого попало, послал, а доверенных людей, которым кроме самого барина никто не указ. Похоже, дорога ты ему. Не знаю почему. Я смутилась. В груди разлилось тепло. Свекровь сделала вид, будто не заметила моей реакции, и продолжала. Так что нужно с ним все обговорить, чтобы письмо написал старший его руку знает. «И чтобы Виктор очень натурально удивился, когда за нами все же пошлют», — улыбнулась я. «И это тоже», — согласилась свекровь. «Потом, после того, как кто-нибудь из дворни съездит в город по поручению барина, расскажем всем, что сокровище лежит в банке». Она еще раз оглядела сверкающую груду на секретере. «Выглядит достаточно впечатляюще, чтобы пошли разговоры». Будь добра, сложи все это в шкатулку и отнеси Петру. Даже зная, что это подделки, я все же любовалась, собирая шкатулку. Так красиво свет играл на стразах, настолько изящной выглядела резьба на камнях. Даже если забыть о том, что шкатулка и камни дороги свекрови, как память о покойных предках, все равно будет жаль, если эта красота попадет в чужие недобрые руки. Я думала, что полночи проворочусь, беспокоюсь, удастся ли наша затея. Поднимаясь по лестнице в спальню, я мысленно перебирала всевозможные варианты провала, пока не почувствовала теплые руки мужа на плечах. У Виктора нашлись способы заставить меня забыть о всяких глупостях. Утром он направился на свой мацион, не дождавшись, пока я проснусь, а я решила прогуляться вместе со свекровью. Если бы я сама не видела, как она двигалась всего лишь пару дней назад, ни за что бы не поверила в такое быстрое улучшение. Ты не представляешь, какое это счастье, возможность двигаться днем и спать по ночам. Княгиня сжала мою руку. Ты просто кудесница, Настенька. Думаю, это все же заслуга благословения, а не моя. Не говори глупостей, отмахнулась княгиня. Благословение благословением но без твоего желания вряд ли бы оно подействовало». «Не знаю», — вздохнула я. «А так хотелось бы разобраться. Я вообще слишком мало знаю об этом даре. Как и мы все». «Барыня! Милостивица!» — донеслось от ворот. «Куда? Куда ломишься?» Я узнала голос сторожа. «Скажи, чего надобно, да я попрошу господам доложить, как полагается». Свекровь обернулась к воротам. «Что там такое?» Всколокоченный мужик в распахнутом армяке вцепился в кованную ограду, заорал во всю глотку. «Дозвольте в ноги пасть! Не оставьте благодатью своей!» «Пойду узнаю, что ему от вас нужно». Я осторожно высвободила локоть, но княгиня опять подхватила меня под руку. «Не одна ты тут любопытная. Может быть, он к тебе прибежал?» «Барыня!» — он стащил с головы шапку, снова вцепился в ограду, пытаясь просунуть голову между прутьями. «Матушка, помогите! Акулька моя!» «Что случилось?» — подобралась я. «Так приставилась давеча! Завтра хоронить понесут!» Он продолжал голосить. «А я как же? Хозяйство! В хозяйстве без бабы никак!» «Сделайте божескую милость! Оживите ее! Как Митьку до да оживили!» «Я не могу!» — начала была я. «Я заплачу!» — затараторил он. «Телушку дам! А кулька она по хозяйству справная! Дочек нам Господь не дал, одни парни. Они с хозяйством не управятся. А новую бабу искать когда? Пахать, да потом сеять, да косить только успевай!» Да и свадьба — немалый расход. «Да ты никак рехнулся, мужик!» Сторож попытался отпихнуть его от ограды. «А кульку твою еще вчера в гроб положили. Где это видано, чтобы обратно вставали?» «Это ты рехнулся!» — огрызнулся проситель. «Вся округа только о том и твердит, как Митька в колодце задохнулся, а барыня его поцелуем оживила». Настя, о чем он? — полюбопытствовала свекровь. «Ох, маменька!» — вздохнула я, не знаю, как объяснить. «Как же быстро разлетаются слухи, и каждый перескажет по-своему, добавит свое, и вот уже просьба оживить мертвую. Что дальше? Начнут выкапывать покойников из земли? Княгинюшка милая, пяток курей добавлю. Рука-то у нее хоть и тяжелая была, да все же своя баба, привычная. Другую-то пока еще найдешь». Я никого не оживляла. Сочувствие, которое поначалу проснулось во мне, улетучилось. И Митька, и Савелий были живы. Просто один дыма надышался, другой — ядовитых газов, смрада ядовитого. Я им только помогла задышать. «Поцелуем?» — едва слышно вставила свекровь. «Да какое там?» — возмутилась я. «Князь рядом стоял. Позволил бы он своей жене мужиков целовать». «Так все ж говорят!» «Говорят, в эльмени курей дает, а петухи несутся!» — проворчал сторож. «Ступай себе, болезный!» «Я не умею оживлять людей!» — уже мягче сказала я. «Господь жизнь дает, он ее и забирает. Пришел, значит, срок твоей окулине Мужик зло махнул рукой, нахлобучил на голову шапку и побрел прочь шарахнулся когда из за деревьев вылетел всадник сторож видимо узнал его потому что распахнул ворота не дожидаясь просьбы всадник осадил коня спешился, кланяясь нам и я узнала одного из сторожей моей усадьбы и хоть я и ждала гонца внутри что то ёкнуло. вдруг дело не в шкатулке а что то еще случилось я до боли стиснула руки но тут же заставила себя расслабить пальцы, чтобы не выдать своего волнения.